Глава 62. Эсси. Бен открыл дверь. Это было не так, как планировала Эсси, но опять же, за последнюю неделю она передумала примерно 5687 раз. Изабель также предложила открыть дверь, что было не такой уж нелепой идеей, поскольку там были её отец и брат. Но как только она услышала стук, Эсси схватила её за руку и крепко прижала к себе. Теперь всё подтвердилось. У Эсси и Изабель взяли мазки со щёк, и анализ показал, что они сёстры. Эсси уже почти привыкла к этой мысли, но теперь ей предстояло встретиться с другими членами семьи, с теми, которые в данный момент стояли у неё на пороге. Привет, я Бен, услышала она громкий и слишком дружелюбный голос, что показывало, что муж тоже нервничает. Мир застенчиво стояла у него за спиной. Я Грем, а это мой сын Фредди, раздался гулкий старческий голос. Эсси не могла видеть их со своего места, где сидела, но представила, как они пожимают друг другу руки. "Приятно познакомиться", сказал Бен. "Это Миа". "Так, так", сказал голос. "Ну разве ты не красавица?" Эсси встала, когда в поле зрения появился профиль её отца. Он был высоким, с густыми седыми волосами и толстым животом. Рядом с ним стоял человек, очень похожий на него, только волосы у него были почти чёрные, а живот плоский. Оба они посмотрели на Мию с выражением, которое Эсси могла описать только как удивление. Затем молодой человек оглядел комнату, его взгляд остановился на Эсси. у него перехватило дыхание. Папа. Старик проследил за взглядом сына. Эсси заметила, что у них одинаковые лица, почти копия. Та же челюсть, тот же подбородок, те же самые глаза, бледно-голубые, начинающие затуманиваться в унисон. Если бы Барбара была здесь, размышляла Эсси, Она бы бегала туда-сюда, заваривая намного больше чая, чем требуется, и чем все присутствующие вместе могли бы выпить. Она была бы милой и дружелюбной, и она увела бы детей, чтобы все могли как следует пообщаться. Но, конечно, Барбара никогда не будет здесь. Даже если она выйдет из больницы. Она та женщина, которая украла её Сегодня утром эсцы позвонили и сказали, что Барбара проснулась после недели комы. У неё были сломаны бедро, три ребра и повреждено лёгкое. И хотя вторичное кровоизлияние в мозг всё ещё было вероятно, на данный момент никаких признаков этого не было. Полиция сказала, что ей повезло, что её не затянуло под трамвай. В противном случае она, вероятно, не выжила бы. Эсси хотела поехать в больницу сразу же после того, как услышала, что её мать в сознании. Она хотела поехать так же сильно, как и остаться в стороне. Она поняла, что часть её боится увидеть свою мать, боится задавать вопросы, которые нужно задать, боится услышать ответы. В конце концов, именно Бен помог ей принять решение. Твой отец и брат уже в пути. сказал он. Они так долго ждали встречи с тобой. Не заставляй их ждать ещё. Софи прошептал отец. Эсси заставила себя улыбнуться. Она подошла и протянула ему окаченевшую руку. Я Эстер. Приятно познакомиться. Её отец на мгновение задержал взгляд на её руке. Затем он осмотрел её лицо, справа налево, сверху вниз. Словно запоминая его, может, так оно и было. Он коснулся кончиков её волос, повертел их в руке. Наконец, он заключил её в объятие. "Привет, милая", сказал он Изабель через плечо Эсси. Одной рукой он обнимал Эсси, а другой обнял Изабель. Затем он тепло улыбнулся им обеим. Не думал, что доживу до этого дня. обе моей дочери Эсси вспомнила, что у её отца было ещё две дочери, всего четыре. Она почувствовала иррациональную радость от того, что он забыл о них в этот момент, и подозревала, судя по лицу Изабель, что она тоже рада. Он вытер слезу с уголка глаза. Я так хотел бы, чтобы твоя мама была здесь. Я Фред сказал другой мужчина, её брат. Он тоже обнял её, но только быстро, затем снова отстранился, чтобы ещё раз взглянуть на неё. "Прости, я просто не могу отделаться от мысли, насколько ты похожа на маму. Жаль, что её нет с нами". "Мне тоже жаль", сказала Эсси, хотя думала она о совсем не о своей биологической матери.